Я сделаю всё, что смогу, босс. Спасибо. После ухода Рэнэ, Паула ещё некоторое время посидела за столиком, допивая свой сок. В виртуальном поле зрения она активировала символ Хоши. Она уходит. Да, мы её засекли. Группа наблюдения на месте. Программа отслеживания активности в унисфере внедрена и уже работает. Хорошо, посмотрим, что мы сможем выяснить. Вы думаете, это она? Надеюсь, что нет, но кто знает. Если так, то выданная мною информация заставит её вступить в контакт с кем-нибудь из сети Звёздного странника. Несмотря на то, что дом тюльпанов находился совсем недалеко от Нью-Йорка, у Джастины была собственная квартира на Парк-авеню. Это место очень подходило для тех случаев, когда Джастине хотелось побыть в одиночестве. И для небольших вечеринок с самыми близкими друзьями, а порой и для наиболее важных встреч, и ещё для дел, о которых она предпочитала никому не рассказывать. Массивное двухсотлетнее здание, построенное в стиле готического ар-деко, стояло в квартале, где жили и знаменитости, и представители финансовой аристократии. Апартаменты Джастины занимали половину сорокового этажа. что давало возможность наслаждаться с балкона великолепным видом на парк. Высокие мраморные горгульи, обрамляющие балюстраду, оттеняли деревом магон, мерцающие золотисто-розовым сиянием в лучах закатного солнца. Жастина никогда не уставала любоваться этим уникальным проявлением биохимической аномалии и часто жалела, что кокоте закрыл доступ в родной мир этого изумительного растения. блокировав его экспорт на другие планеты содружества. Горничная приготовила лёгкий ужин: отварного лосося и салат, и Джастина решила поесть, пока не пришла гостья. Но уже через 20 минут она бросилась к уборной, где я оставила большую часть еды. Об этом-то я и позабыла, сказала она себе, вытирая губы салфеткой. После встречи придётся восполнить недостачу питательных веществ крекерами и холодной минеральной водой. Л. Дворецкий доложил, что Паула Мио поднимается из вестибюля. Жастина освежила рот жидкостью для полоскания, взятой из аптечки. Ужасная едкая горечь сменилась столь же резким вкусом ментола, что было не намного лучше. Перестань себя желеть. сказала Джастина своему отражению в зеркале. Она побрызгала холодной водой на лицо и без того не слишком румяное. А, ладно, она же не с любовником встречается. Виртуальной рукой она коснулась иконки отца. Она здесь. Я спускаюсь, ответил Гор, занимавший квартиру этажом выше. Паула, как и всегда, пришла в безукоризненном деловом костюме. Сшитым по всей видимости в Париже. Во время осмотра обширной гостиной с уникальной антикварной мебелью на миловидном лице гостьи появилось выражение некоторой отчуждённости. Вчера я была в другой квартире на Парк-авеню, примерно в километре отсюда, сказала она. Я сочла обстановку там безвкусно роскошной, а ваша комната не менее великолепна, но здесь всё как будто к месту. К людям свойственно чистолюбие, ответила Джастина. Некоторые из нас стали обеспеченными довольно давно. Я никогда не стремилась к материальному благосостоянию. Это характерная черта уроженцев Рая Хаксли? поинтересовалась Джастина, едва не сказав Улья. Ну я так не думаю. А я в этом уверен, вступил в разговор Горборнели. Он появился в дверях гостиной, одетый в сиреневый спортивный свитер и чёрные джинсы. Свет люстры заиграл на его золотой коже янтарными бликами. Тяга к обогащению не давала бы вам сосредоточиться на своей одержимости, не так ли, следователь? Руководство фонда не могло такого допустить, особенно в полиции. Я полагаю, именно поэтому вы не восприимчивы к взяткам. Отец, что такое? Честность все высоко ценят, и полицейские тоже. Жастина слишком плохо себя чувствовала, чтобы спорить с отцом. Желудок снова сжался в комок, и ей пришлось попросить Оэлдворецкого доставить ей антацид. Система приняла заказ и доложила, что вспомогательная сущность Горы приступила к проверке домашней сети, следуя его указаниям, словно заботливый призрак. Не могли бы мы перейти к делу? Почти умоляющим тоном спросила Джастина. Высокие окна, выходящие на балкон, точь-в-точь сподёрнулись дымкой и замерцали матовой пеленой силового поля, изолировавшего комнату. Джастина опустилась на один из больших диванов и приняла у робота горничной стакан с молочно-белым раствором лекарства. Гор устроился рядом с ней, а Паула выбрала кресло с высокой спинкой и села лицом к обоим бурнели. Я начну с неприятных новостей, сказала Джастина. Я не выяснила имя того, кто указал Томпсону на Найджела Шелдена как на противника тотального досмотра грузов, отправляемых на дальнюю. Чёрт возьми, девочка, недовольно воскликнул Гор. Что могло тебе помешать? В настоящий момент я не самый популярный сенатор содружества. Всё сочувствие, вызванное смертью Томпсона, не так давно испарилось. Колумбия и Хальгерт набирают союзников, а Дой, как обычно, беспокоится о предстоящих выборах. Тех, кто задаёт неудобные вопросы, начинают постепенно выживать. Тогда придумай какой-нибудь манёвр. Ну же, это для тебя не сложнее детской игры. Я и так столкнулась с весьма сильным противостоянием, отрезала Джастина. А неизвестность относительно Шелда значительно усложняет проблему. В некоторых комитетах я оказалась в полной изоляции. Всё утрясётся, заверил её Гор. Я всегда знал, что могу на тебя рассчитывать. Именно поэтому я тобой так горжусь. Джастина изумлённо моргнула. Такие речи были абсолютно не свойственны её отцу. Разведка флота достигла определённых успехов в деле с марсианской информацией, сказала Паула. Хотя это нам вряд ли поможет. Я попросила адмирала поспособствовать расследованию, но даже представить не могла, что его реакция окажется столь эффективной. Я слышал, он лично туда наведался, заметил Гор. Найджел Шелден предоставил возможность воспользоваться червоточиной, подтвердила Паула. И это само по себе интересно. На чьей стороне он выступает, распутывая дело против хранителей? Так или иначе. Подведомственная флоту группа сумела выяснить, какая информация была зашифрована. Оказалось, что это метеорологические сводки. "А они нашли ключ?" спросила Джастина. "К сожалению, нет. Кодирующая программа оказалась временной, и от неё уже ничего не осталось. Криминалисты проводят квантовое сканирование аппаратуры, но это вряд ли что-то даст. Настоящая информация остаётся для нас недоступной." Если только хранители не решатся предоставить нам ключ. Но нам всё равно неизвестно, для чего предназначались эти данные. Боюсь, что так, сенатор. Какая это чепуха, сказал Гор. Если хотите знать моё мнение, хранители предприняли ещё один удачный выпад против флота. Единственной целью кражи этих метеорологических данных было ввести противников в заблуждение. На Марсе наверняка что-то спрятано. передатчик на потайной базе или может оружие. Если уж на поверхности хранители запустили кибернетику Фоннейма, кто знает, что они успели соорудить к настоящему моменту. Вся научная аппаратура, забрасываемая на марс кораблями и роботами, тщательно учитывается, заметила Паула. За 20 лет не было зафиксировано ни одного случая превышения массы груза. Но да исследователи флота не обнаружили на земле Аравии ничего необычного. Четверо гиков и два доисторических реликта, совершающих ностальгическую вылазку это ещё не команда следователей. Будь у них под ногами ракетная шахта, они бы и то ничего не заметили. Или пустотелый вулкан, негромко добавила Джастина. Я не думаю, что хранители сумели контрабандой забросить туда что-нибудь вроде автоматизированного производства, спокойно произнесла Паула. Нам известно, что они просто покупают любое оборудование, какое им требуется. Погода раздражённо фыркнул Гор. Джастина поспешно поднесла к губам стакан с антоцидом, чтобы скрыть невольную усмешку. Похоже, что Марс на некоторое время придётся оставить в покое. сказала Паула. Одна из моих бывших сотрудниц по парижскому отделению обнаружила ещё одного агента Звёздного странника. Это и забыла Хелена Хальгард. "Проклятье", воскликнул Гор. Жстина всего на секунду задумалась, услышав это имя, и даже не стала прибегать к помощи Лдворецкого. Неужели вы считаете, что она способна послужить ступенькой к новому президентству? Гор поднял руку, и в его ладони Жастина увидела своё искажённое отражение. "Постойте", сказал он. "Я анализирую это обстоятельство. Я всегда подозревал, что с тем чёртовым приёмом в Сарбонском лесу что-то не так. Давайте посмотрим". Патриция всегда с удовольствием посещала любые приёмы. Прежде я считал, что таким образом она обеспечивает поддержку Дой. Но взгляните на это с точки зрения звёздного странника. Предположим, он стремился подтолкнуть человечество к созданию флота для войны против праймов. Да, чёрт побери. Вспомните, какие у нас возникли трудности. Или Изабелла, или Патриция должна была их устранить. Изабелла даже переспала с Рамоном ДБ. Он спал с ней? Жастина не смогла сдержать негодования и сама этому удивилась. В конце концов, они не состояли в браке уже 80 лет. И всё же, он сделал это практически в её доме. И как раз благодаря предложению Рамона насчёт параллельного развития удалось перевести производственные мощности на высокий ангель без лишних споров, ответил Гор. И он высказал его в воскресенье утром. Холодно добавила Джастина. Полагаю, нам уже не удастся узнать, кому принадлежала эта идея. Я думаю, её автор Патриция, только внедрила она её через Изабеллу, сказал Гор. Помощник президента в любой момент способен изобрести устраивающий всех компромисс, но узнать наверняка нельзя. Вы могли бы спросить его, предложила Паула. Джастина допила молочно-белый напиток и скорчила гримасу. Да, могла бы. Но я не уверена, что он ответит. Ответит, возразил Гор. И тебе это прекрасно известно. Возможно, но он захочет узнать, с какой целью я это спрашиваю. Он достаточно силён, чтобы примкнуть к нам, спросил Гор. Союзники нам не помешают. Ему потребуются неопровержимые доказательства, осторожно заметила Джастина. Я не уверена, что они у нас есть. Чего ещё ему надо? А возмутился Гор. Ради бога, Рамона нельзя назвать дураком. Я бы не хотела говорить ему о том, что мы подозреваем Найджела Шелдена в участии величайшего заговора против человечества. Рамон сотрёт нас в порошок. Ты должна подобрать к нему ключик. Я попробую. Джастина вспомнила, как добивалась своего в былые дни. Отель, возможно, в Париже. Проведённый вдвоём выходной, рестораны, превосходное вино, кофе в кафе на левом берегу Сены, разговоры, споры, шутки, вечерний спектакль в театре, долгая страстная ночь. Как она тосковала сейчас по тем простым временам. Всё это не поможет нам определить, кто же дёргает за ниточки, Патриция или Изабелла, сказал Гор. И действуют ли они заодно с Шелдонами? Нам неизвестно, замешан ли в этом Найджел, сказала Джастина. Пока неизвестно. Своему Эльдворецкому она поручила изучить истории жизни Потриции и Изабеллы. Логично было бы предположить, что Изабелла это посланник звёздного странника, сказала Паула. Кансил глубоко законспирирован и прокладывает себе путь в политическую структуру содружества. В уни сфере постоянно возникают разговоры о том, что дой слишком сильно зависит от своих советников и результатов опросов. Именно поэтому мне показалось подозрительным то, что она поддержала создание космического агентства. Подхватил Гор. Такие траты денег налогоплательщиков не могли прибавить ей популярности до падения барьера. Она пошла на огромный риск. Что-то её к этому подтолкнуло. У меня нет достаточных оснований, чтобы задержать Кантил и подвергнуть её неврологическому обследованию, сказала Паула. Вчера мы провели подобные процедуры, но это ничего не дало. Джастина слушала их рассуждения и одновременно просматривала информацию в виртуальном поле зрения. Биография патриции была основательно подтверждена документами и не раз проверена любопытными журналистами. которые всегда рады раскопать какие-нибудь несоответствия в официальной версии, в надежде на скандальные детали. А бы забыли информации было меньше. Во-первых, вследствие её молодости, а во-вторых, из-за того, что большую часть жизни она провела на Солидаде. Сведения о жителях частного мира Халгартов не выкладывались в открытом доступе. Жастина начала проверять данные, найденные Л. Дворецким по перекрёстным ссылкам. Постойте-ка, вдруг воскликнула она. Отец и забыл, Виктор Халгард. 15 лет назад он был назначен директором института исследования Марии Селесты на Дальней. Он управлял им в течение 2 лет, а потом вернулся на Эдинбург и стал вице-президентом физической лаборатории, принадлежащей династии Ну вот так Звёздный странник до неё и добрался, с удовлетворением отметила Паула. Она была ещё ребёнком. Я никак не могла понять, как попала в эту сеть такая молодая девушка, она нахмурилась. Если Рэн агент Звёздного странника, то тоже непонятно, как она могла им стать. Если догадка насчёт избылы верна, значит, её родители тоже служат Звёздному страннику, сказал Гор. Да, согласилась Паула. Надо посмотреть, чем они занимаются. Однако возможности слежки имеют свои пределы. Служба безопасности сената организация не слишком многочисленная. Наша семья содержит достаточно сильную охранную структуру, сказал Гор. Было бы неплохо, если бы наши люди для разнообразия сменили сидение в офисе на активную работу. Благодарю, ответила Паула. Но у меня есть, кому присмотреть за Халгартами. Один из моих хороших знакомых занимает в династии подходящее положение. Я хотела бы попросить о другом. Хоши выяснил, что астрономические исследования Боуза первоначально финансировались Звёздным странником. Когда я ещё работала в парижском отделении, кто-то из моих коллег скрыл этот факт. Сейчас я расставила несколько ловушек, чтобы выяснить, кто Но я бы хотел получить достоверную информацию об Бромли, Уотерфорд и Гранку. Там могут обнаружиться важные улики. Я знаю эту компанию, сказал Гор. Юридическая фирма здесь, в городе. Верно. Трое её сотрудников внезапно исчезли, как и Изабелла. Они руководили благотворительным образовательным фондом Кокс, у которого был счёт в банке Денман Манхэттен. Чтобы добраться до тамошних архивов, службе безопасности Сената потребуется немало времени. Я уверен, что вам это сделать будет намного проще. Я разберу чёртову фирму по косточкам, пообещал Гор. Если она потратила хотя бы дайм на выпивку для звёздного странника, я это выясню. Прекрасный корабль Защитник уже 3 недели выполнял разведывательную миссию в глубоком космосе. Ева капитан отчаянно скучал, как и весь остальной экипаж. Возможно, даже сильнее, полагал Оскар, в то время как его подчинённые в свободные от дежурств часы имели обыкновение подключаться к драмам ВСО, погружаясь в различные аспекты жизни содружества, сам он вместо отдыха штудировал бортовые журналы второго шанса. Это была пустая трата времени. Он прекрасно понимал, что просто теряет время, На борту не было никакого вражеского шпиона, и причиной, единственной причиной его продолжающихся день за днём занятий, были Вербика и Боулс. Оскар до сих пор не мог понять, что с ними произошло и почему. Во всей этой вылазке на сторожевую башню было что-то странное. Не могли Вербика и Боулс лишиться связи из-за отказа аппаратуры. Её надёжность не вызывала сомнений. Должно быть, датчики или разведчики что-то упустили. Какое-то ещё действующее устройство, оставленное праймами, или, может, ненадёжный обломок скалы, который придавил исследователей. Вот только в состоянии невесомости не страшны никакие обломки. И кто же тогда предупредил экипаж Конвея? Оскар не имел ни малейшего представления, что именно унычит, и просто продолжал поиски. Он подключался к десяткам записей в системе ВСО, сделанных разными членами разведывательной группы, и вместе с ними кружился и парил в непонятном лабиринте извилистых тоннелей. Ни одна из записей не сообщала ничего нового. Сооружение праймов было мертво, как древнейшая из египетских пирамид. Определить истинное назначение сторожевой башни не помогли ни многочисленные образцы породы, них хрупкие радиоактивные обломки аппаратуры слишком старые и ветхие, чтобы можно было провести объективный анализ. Исследователи так и не пришли к консенсусу, для чего предназначалось это сооружение, хотя большинство склонялось к мысли о заводе для переработки минерального сырья. Ни один предмет, обнаруженный исследователями, нельзя было отнести к категории работающего оборудования. Тоннель, по которому двигались Вербики и Боус, ничем не отличался от всех остальных, и именно Оскар дал этим двоим разрешение спуститься глубже, чтобы выяснить, что там внизу. Он помнил, как поначалу подбадривал их, бесконечно прослушивая одни и те же записи, он различал в своём голосе горячий энтузиазм. Раз за разом он просматривал сведения, относящиеся к тому моменту, когда связь с Вербикой и Боузом прервалась. Бортовой журнал, журнал машинного отделения, журнал состояния энергосистем, отчёты со спутников, перевозящих людей с корабля на скалу и обратно, и десятки других записей. Тяжелее всего было снова и снова просматривать подробнейшие отчёты со скафандров Мака и Роулинса. составленных во время их отчаянной, но тщетной попытки спасти товарищей. Они успели проделать немалый путь по изгибающемуся тоннелю, поглотившему Вербике и Боуза, но никаких признаков опасности, таящейся между полуислевших алюминиевых стен, различить так и не смогли. Две ночи назад, после окончания дежурства, Оскар решил изменить подход к расследованию. Он начал собирать все записи сенсоров со сторожевой башни и составлять из их показаний общую картину, намереваясь сравнить общее состояние скалы на тот момент, когда они прибыли, с тем, каким оно стало перед самым отлётом. Общие очертания, температурные графики, электромагнитные характеристики, спектрографическая структура каждый показатель автоматически фиксировался через 2 секунды. Все защитника мог составить два варианта и отыскать малейшее отличие. Голографический портал в каюте Оскара, переведённый в режим проецирования, наполнил пространство изображениями из камер Челнака, воспроизводя первый разведывательный полёт Мака. Оскар, посасывая апельсиновый сок из пластикового тюбика, снова прослушал свой разговор с Маком и пилотом Челнака. Информация с сенсоров Челнака была передана на корабль и добавлено к записям корабельных датчиков, чтобы улучшить изображение с помощью аппаратуры высокого разрешения. Оскар увидел, как открылся люк ангара, и несразмерно маленькое су дёнышко, выбрасывая холодную струю золотистого газа, покинуло пусковую установку. Громада второго шанса медленно и беззвучно повернулась, давая возможность окинуть взглядом цилиндр основного корпуса и гигантское жилое кольцо. При виде громадного корабля Оскар уже не в первый раз ощутил лёгкий приступ ностальгии. Второго такого судна не будет. Защитник по сравнению со вторым шансом намного стройнее и мощнее, но ему не хватает величия своего предшественника. И рабочие комплекса на Аншане самоотверженно трудились над постройкой корабля, забывая об отдыхе и семьях. Его сборка была сродни проявлению любви. Эта атмосфера глубочайшей преданности делу давно рассеялась, как и оптимизм, что сопутствовал запуску исследовательского судна навстречу неизведанным тайнам. Челнок отошёл от жилого кольца, и основные двигатели повлекли его к сторожевой башне. Над переборкой рубки мелькнула альфа Дайсона, далёкая искра, яркая, как Венера на ночном небе Земли. Вокруг неё мерцали остальные звёзды чужого мира. Оскар смотрел на изображение, сосредоточившись на тёмном пятне перед челноком. Он видел его так часто, что уже запомнил положение старой живой башни относительно незнакомых созвездий. Вместо очередного глотка сока он втянул немного воздуха, пластиковый контейнер опустил. Оскар поднял руку, чтобы протолкнуть его в отверстие ёмкости для мусора, стоящей рядом с ванным отсеком, но замер, не завершив движение. нахмурился, пристально всмотрелся в силуэт второго шанса. Остановить изображение, приказал он Эльдворецкому. Запись немедленно замерла. Сохранить угол зрения, увеличить изображение втрое, фокус на втором шансе. Серебристо-серый силуэт космического корабля увеличился, закрыв иванный отсек и спальный мешок. Оскар перестал дышать. Сукин сын. Он уставился на основную систему сенсоров, а по спине ледяным электрическим разрядом хлестнул ужас. Тарелка, главная антенна корабля, была развёрнута в сторону крошечной звёздочки позади корабля. На защитнике взвыла сирена тревоги. "Капитан", окликнул его старший помощник. "Сэр, вам необходимо немедленно подняться на мостик. Похоже, мы атаскали, куда ведут врата ада". Нейстродар обнаружил выход в звёздной системе в 3 световых годах от нас.